АКВАРЕЛИ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Это было в конце лета ранним вечером. Мост через канал чуть покачивался под порывами ветра. По ту сторону канала старые дома хаотично стояли плечом к плечу с новыми, и ветер залетал в пустоты между ними. Третий дом, если смотреть на юг с середины моста, казался совсем черным, Задние и боковые стены были как будто в подтеках сажи. Была ли это в самом деле въевшаяся грязь, накопившаяся за многие годы, или это было сделано нарочно для украшения, сказать было сложно. Два года назад третий, четвертый и пятый этажи этого здания занимала дискотека Мефистофель. На каждый этаж был отдельный вход, и посетитель мог выбрать любой в зависимости от настроения. Чем выше этаж, тем экстремальнее была музыка, манера поведения и стиль интерьера. На пятом этаже танцевали по большей части полуобнаженные женщины в черных трико. Мужчины, не имея возможности присоединиться к их экстатическим пляскам, как правило, удовлетворялись тем, что созерцали их со стороны. В те дни в этом районе не нужно было далеко ходить, чтобы встретить женщину в трико. Обычно они выходили на улицу в том виде, в котором танцевали. Перед тем, как сесть в трамвай, они просто накидывали пальто или плащ, чтобы скрыть свою обнаженную плоть. Эти женщины в Исподнем, на общепринятый традиционный взгляд, исчезли, когда лопнул экономический мыльный пузырь и начался кризис. Но куда все они делись? По крайней мере, об одной из этих женщин кое-что известно. Ее звали Норикоки Кухи, и она вскоре вернулась в эти места. Опыт работы в «Мефистофеле» научил ее тому, какую радость дает человеку возможность самовыражения. Поэтому она стала актрисой в маленькой театральной труппе, и так получилось, что однажды она вернулась в то самое здание, где прежде проводила все время. Токио – прибежище несметного количества маленьких трупп. Считается, что их тут тысячи три, а сколько в точности подсчитать невозможно. Многие трупы создаются на один спектакль и получив выручки сразу же распадаются. Часто подобные трупы всего лишь компании единомышленников, которые время от времени собираются вместе, чтобы дать представление в маленьких залах, человек на 300 и меньше. Но некоторым удается пробиться в солидные места, такие как зал Кинакуния или театр Хонда. Заветная цель этих трупок – прорваться в снискавшую известность в театральные залы. Труппа, которой принадлежала Нарико, ставила себе именно эту цель. Наименовалась она Каэрин Мару, что звучало как название рыболовного судна и успешно продвигалась к успеху. Последний спектакль собрал полторы тысячи зрителей. Они верили, что если следующий соберет 2000 это будет их входным билетом в зал кинокуния. Члены труппы возлагали все надежды на Кенцо Киохару, своего режиссера и администратора, человека сверхъестественной энергии. Если трупа хочет большего, необходимо привлечь к себе внимание масс-медиа. Только тогда у актеров появятся возможности, которых они ищут. Таким образом, будущее членов труппы находилось в ловких руках Киохару. Театральный зал, который Киохару выбрал для нового спектакля, находился как раз в этом здании между каналом и хайвеем, в котором год назад находилась дискотека Мефистофель. Осветительная, акустическая и прочая аппаратура осталась на месте, так что зал был более или менее пригоден для театральных представлений. Когда дискотека закрылась, хозяева здания оказались в таком затруднительном положении, что стали сдавать зал под мероприятием местного масштаба. Полноценные спектакли здесь не ставились никогда. Решение показать именно эту пьесу подвергало труппу немалому риску. Некоторые ведущие актеры отчаянно возражали против этого выбора. И все же, когда они прочли текст пьесы, их недоверие сменилось горячим энтузиазмом. Их восхитила многослойная структура пьесы, которая позволяла при декорировании спектакля использовать для большего эффекта конструкцию здания. Как соглашался каждый член труппы, хотя вытянуть это и будет трудновато, но игра стоила свеч. Кеохару всегда делал упор на новую и оригинальную постановку. Он полагал, что текст пьесы возможно изменять с учетом особенностей зрительного зала, а значит и мизансцены тоже. Постановки многих труп после десятка спектаклей бледнеют, игра становится стереотипной. Особенностью Кайрин Мару было то, что этот театр стремился избежать этой ловушки. Главным для Кио Хару была постоянная погоня за обновлением. И все же театральное дело – дело рискованное. Пока спектакль не состоялся, никогда не скажешь, как все сложится. Киохару и актеры одновременно с тревогой и надеждой ждали начала представления. Согласно их плану, если все пройдет успешно, им откроется дорога в зал кинокунья. Напротив, если спектакль пройдет плохо, их общая цель на некоторое время станет недостижимой. Часть вторая. Третий этаж здания находился как раз на высоте проходящего мимо хайвея. В часы пик здание вибрировало. Шум от проносящихся машин пронизывал все здание и был слышен в зале, но не настолько, чтобы отвлечь внимание публики от спектакля. Как режиссер, Киохару всегда во время спектакля находился в зале. Ему важно было видеть сцену именно отсюда – Он запоминался недочеты игры актеров и немилосердно ставил им на вид, как только занавесть опускался. Актеры должны были заново переосмыслить свою игру и внести в нее уточнение к следующему вечеру. Таким образом, их спектакли видоизменялись каждый раз от одного представления к другому до завершающего показа. Спектакль, который доводили до совершенства в течение двух месяцев репетиций, после первого же публичного представления часто модифицировался до неузнаваемости. Это была манера Киохару наблюдать за спектаклем из зала и заново его оценивать. Быстро окинув взглядом зал перед премьерой, Киохару заметил, что пустых мест нет. Пол дискотеки был плоским, и пришлось надстраивать ярусы что потребовало немалых усилий. Однако все труды и затраты окупились с избытком, когда зал под завязку заполнился публикой. Если так пойдет и дальше, желанные две тысячи зрителей обеспечены. Кио издал долгий вздох облегчения. На сцене зазвонил телефон. Молодая женщина, ее играла норико-кикухи, потянулась, чтобы взять трубку. На ней было обычное платье, голова обмотана шарфом. В прежние дни, когда она танцевала в дискотеке, она ни за что не позволила бы себе так одеться. Прежде чем он взял трубку, она услышала из-за спины мужской голос и обернулась. В это мгновение Киохару заметил нечто, чего на репетициях не случалось. Нурико и ее партнер как будто отвлеклись от роли. Нурико поднесла руку к щеке и посмотрела в некую точку на потолке. Актер тоже стал смотреть на эту точку. Потрясенный Киохару чуть не вскочил со своего места. С потолка падала вода. Капли попали на щеку Нурико. Именно это и отвлекло актеров от роли. Юхи Камия сидел как оплеванный в будке звукорежиссера. Этот актер выразил несогласие с Кио и был заменен в последнюю минуту. Он все еще переживал, что его отстранили от роли и определили по другой части. Но он сам пошел на это, добровольно отказавшись от роли. Его заменили молодым актером, который был его дублером. Конечно, все и раньше к тому шло, этот конфликт только ускорил дело. Настоящую причину знали все в труппе. Произошедшая скамея стало просто последним подтверждением. С деспотичным режиссером лучше не спорить, если хочешь остаться при своих ролях. Репетировать два месяца только за тем, чтобы твои усилия оказались тщетны, худшее, что может случиться с актером. «Если ты не занят на сцене, то выполняешь подсобные работы. У тебя нет процента от реализации билетов, и ты получаешь вместо этого твердое жалование. Правда, небольшое». Камия утешал себя тем, что, потеряв роль, он выиграл в деньгах и пытался не зацикливаться на ситуации. Но сидение в этой будке в качестве прислуги в конец его достало. Камия сонно высунулся из будки, находившейся за спиной у зрителей. Будка располагалась выше голов зрителей, поскольку, чтобы вовремя выдавать звуковые эффекты, необходимо было наблюдать за сценой и залом. Поэтому он хорошо видел сейчас спину ее Хару. Режиссер был ростом метр восемьдесят сантиметров с лишним, и у него была широкая грудь борца. Длинные осветленные волосы были уложены в узел на затылке. Даже при тусклом освещении Камия мгновенно узнал Хару. При взгляде на этого человека в глазах Камия вспыхнула ненависть, ненависть к тому, кто лишил его роли, кто подверг его унижению. И все же Камия не мог освободиться от чар этого человека. То, что ощущал Камии в отношении Киохару, было смесью ненависти и восхищения. Если бы ему хватило смелости отрицать режиссерский талант Киохару, Камии покинул бы труппу много лет назад. Терпеть властное и бесчеловечное поведение Киохару теперь уже не было сил. Камия оставался с ним потому, что от того исходило почти физически осязаемое ощущение таланта. Юхи присоединился к труппе пять лет назад, вскоре после того, как она сложилась. Все нынешние члены труппа признавали его ведущим актером. Если бы он покинул их и присоединился к какому-то другому коллективу, ему пришлось бы начинать сначала с более низкого уровня. Тем более ему не хотелось уходить из труппы, когда перед ним замаячила перспектива выступить в зале кинокумния. Может, Киохару и нарал на него, и отнял у него роль, но камеа мало что мог в этой ситуации поделать, только с ухмылкой сносить выволочку. Но все это не умаляло его обиды, с каждым часом она все больше росла. В соответствии с инструкцией звукорежиссера, сидевшего рядом с ним, камеа нажал кнопку. Телефон на сцене зазвонил, но Рико потянулась к трубке. Ей удалось выразить мимикой и жестами смесь отчаяния и надежды, как полагалось по роли. Камио восхищался тонкими нюансами ее сценических движений. Она была миниатюрной женщиной, худощавой, с кокетливым выражением лица. Костюм, который она носила в этом спектакле, скрывал контуры ее фигуры, но прежде ей приходилось играть другие роли, в которых она показывалась на сцене, полуобнаженный, демонстрируя публике свое великолепное телосложение. Камии не мог представить, что из Норико получится такая успешная актриса, хотя он сыграл свою роль в том, что ее приняли в Каирин-Мару. Именно он встретил ее в Мефистофеле и познакомил ее с Кио Когда Мефистофель закрылся, Норико оказалась без работы, Видя ее отчаянное положение, Камии между делом посоветовал ей попытать счастье в их труппе. Это приглашение в его устах было обычной уловкой, которую он приманивал понравившихся ему девушек. Едва ли он воображал, что через два года она станет ведущей актрисой их труппы. Сейчас он относился к ней со смешанным чувством, потому что она знала себе цену и самоутверждалась в трупе благодаря ему. Было время, когда Камия казалось, что он влюбляется в Нарико. Он оставил эти глупости, когда до него дошло, что Киохару и Нарико связывают не совсем платонические отношения. Киохару не был беспристрастен к участникам труппы. Некоторые играли так себе, а он не говорил ни слова. Другим, после отличных спектаклей, он устраивал выволочку. Киохару был сам себе закон, и никто не мог постичь критериев, по которым он оценивал работу актеров и раздавал похвалы. Очевидно, что это был не просто фаворитизм, но к Нареку отношение было своеобразным. Во время репетиции он особо ее выделял. Это не значит, что он был с ней мягче. Он, напротив, был наиболее груб. Хотя словесные выволочки актерам случались постоянно, обходилось в основном без рукоприкладства. Однако было время, когда Нарико становилась жертвой самых диких припадков его ярости. Он вопил на нее. — Мать твою, что ты такое творишь? Ты не актриса, и никогда ей не станешь. Иди-ка работай по прежней профессии, и не рыпайся. Ничего хорошего тебе не светит. «Сколько раз надо говорить, иди и танцуй себе стриптиз, шлюшка! Только на это ты и годна! Забудь навсегда, и не будет тебе никакой роли!» Не ограничиваясь оскорбительными словами, он бросался к ней, сбивал ее с ног и бил по лицу. Она падала на пол, проливала слезинку другую, но никогда не плакала в голос. Ясными глазами, глядя на него... Она исправляла что-то в сцене, меняла какие-то нюансы, а он снова кричал, что все это никуда не годится, и опять избивал ее. Он обращался с ней так сурово, что другим смотреть было больно. До Камеа все доходило медленно, но даже он понял природу их отношений, когда шесть месяцев подряд наблюдал за этими сценами. Так не могло бы продолжаться, если бы их не связывали плотские узы и сильные узы взаимного доверия. Такое положение вещей было свидетельством крепости Союза, одновременно и физического, и духовного. Были и другие доказательства. Как только репетиция заканчивалась, они начинали добродушно болтать друг с другом, воплощенные миры согласия. Женщина, которую Киохару несколько минут назад прилюдно избивал, заливалась радостным смехом, слыша его замечания и ловила каждое слово, когда он начинал излагать свои театральные теории. Окружающие знали, что за этим стоит. Это безгласно подразумевалось и не обсуждалось вслух. Никто в трупе не сплетничала Киохару и Нарико. Все понимали и принимали их особые отношения. Киохаро долго школил Норико для сегодняшнего спектакля. И сейчас она показывала публике результат. Однако от взгляда Камии не ускользнуло, что внезапно Норико застыло на месте. Из будки потолок на сцене виден не был. И все же по жестам Норико Камия понял, что происходит. Он понял что с потолка сочится вода, и несколько капель упали на реку на Часть 3 Камея сразу заметил, как массивная фигура Киохару поднялась со своего места. Киохару украдкой бросил взгляд на будку, в которой сидел Камея. Несмотря на разделявшее их расстояние и стеклянную стенку будки, взгляды их встретились. Киохару пытался незаметно для публики дать понять Камио знаками, что что-то не так с потолком на сцене. Уже заметивший проблему, Камио сразу же понял, на что именно пытается Киохиру намекнуть, указывая наверх. Кивнув, он перевел взгляд на сцену. Там по-прежнему царила растерянность. Камио теперь был уверен, что правильно истолковал Киохиру. Поскольку будка находилась ближе всего к следующему этажу, в данных обстоятельствах естественнее всего было обратиться именно к Аме. Сходи туда, посмотри, что там у них протекло, и реши вопрос. Вот что означали жесты режиссера. Каждая минута была на счету. Любой член маленькой театральной труппы должен был быть готов исполнять обязанности осветителя, рабочего сцены, кого угодно. Камия понимал серьезную ситуации. Последствия протечки в таком месте недооценивать нельзя. По всей сцене незаметно для публики идут электрические провода, обеспечивающие освещение в зале. Как только контакты промокнут, произойдет короткое замыкание. Неприятно, если погаснет свет, сорвав спектакль. Камия быстро выбежал из будки, но лишь для того, чтобы остановиться немедленно у выхода. Он понятия не имел, как выбраться на следующий этаж. Они попали в этот дом два дня назад, чтобы установить декорации, места для публики, осветительную акустическую аппаратуру. Хотя Камия участвовал во всех этих операциях, необходимости подниматься на следующий этаж у него еще не возникало. Он даже не знал, где находится ведущая туда лестница. Ближайшая дверь выходила на улицу и на пожарную лестницу. Камия открыл тяжелую железную дверь и оказался на одной из лестничных площадок. Как только он открыл дверь, он ощутил доносящиеся с хайвея порывы ветра. Как будто он попал в другое измерение. Между восьмью и девятью часами вечера движение на шоссе замедлялось, почти останавливалось. И вдруг пробка мгновенно рассасывалась, и машины мчались с неудержимым потоком. Камия поразила, как близко проносятся фары. Казалось, можно дотянуться и потрогать машины. Он опять и опять погружался бы в этот чужой и странный мир, но в его помощи нуждалась труппа. Мост сверкал всеми огнями радуги над Токийским заливом. Скорее светилась токийская телебашня, чем сам мост. Темные воды под мостом были почти не видны на фоне ярко освещенных берегов, но ветер доносил их запахи. Камия карабкался по пожарной лестнице на следующий этаж. Добравшись, он дернул за ручку двери. Она была не заперта и легко подалась. Слабый свет, лиющийся в дверной проем, помог ему нащупать стенки коридора. Для того, чтобы двинуться вперед, ему придется опустить дверь. Она захлопнется, и тут станет совсем темно. Где-то здесь должен быть выключатель. Пока электричество не вырубилось, он должен действовать. Камия напрягал глаза, пытаясь рассмотреть хоть пятнышко. Как только он шевельнулся, дверь за спиной на самом деле захлопнулась, оставив его в полной темноте. Он вытянул руку и пошел вдоль стены, неуверенно делая шаг за шагом. Однако в сердце его не было страха. Так был он переполнен решимостью сделать эту работу ради своих товарищей. Не выполняя он такую важную миссию, он не действовал бы, конечно, так безоглядно. Рука его нащупала что-то на стене, нечто пластмассовое. Убедившись, что это выключатель, Камин нажал на него. Яркий свет залил коридор. В конце коридора был вход в помещение, по виду напоминавшее пещеру. Камия показалось, что он уже бывал здесь. Это чувство дежавю объяснилось очень просто, когда он вспомнил, что прежде здесь была дискотека Мефистофель. Он что-то пробормотал вслух, как будто журя себя самого за глупость, ведь он часто бывал здесь, здесь он и повстречал на рекоке кухи. То, что казалось пещерой, и было, собственно, помещением дискобара. бара Там же, где сейчас стоял Камия, прежде была раздевалка. Он подошел ко входу и повернул еще один выключатель. Внутри помещения дискотеки зажегся свет. Сцена, представшая глазам Камия, трудно подавалась описанию. Интерьер космического корабля или в самом деле пещера или станции метро конца XIX века. На стенах какие-то выпуклости из кусочков зеркал, сверкающих как бриллианты. Этот безвкусный интерьер тогда, два года назад, выглядел так фантастично в разноцветном освещении. При белых лампах дневного света он выглядел просто нелепо. С потолка, немного вогнутого, свисал зеркальный шар. Сиденья вдоль стен были в пыли. Маленькая танцевальная площадка, чуть возвышавшаяся в середине, была той же формы, что и зал, который сейчас был совершенно пуст. Он мысленно представил, как здесь, на этом подиуме, танцует Нурико, как ее полуобнаженное тело ритмично двигается в такт музыки. Нурико никогда не приходила сюда с друзьями. Она танцевала для себя самой. Он думал о том какой она была тогда и как она танцевала здесь перед ним. Камея покачал головой, обрывая ход своих мыслей. Не время для сантиментов. Он напомнил себе, что пришел сюда выяснить, откуда льется вода прямо на голову на реко. И Если не решить эту проблему немедленно, страшно сказать, какой хаос может начаться. Единственные места на этом этаже, откуда может капать вода, это кухня и туалеты. Камея в уме нарисовал для себя план этого и нижнего этажей, чтобы представить в уме, что находится непосредственно над сценой. Он помнил, что туалеты были напротив танцевальной площадки, то есть прямо над сценой. Он наскоро осмотрел то место, где была кухня. Убедившись, что здесь ничего не течет, он бросился в туалеты. Коридор, ведущий к ним... Был покрыт плюшевым ковром, в то время, как в других местах на полу было плотное покрытие для танцев. Ками еще раньше, чем открыл дверь, подозревал, что источником неприятностей является туалет. Он слышал, как где-то там шумит вода. Взявшись за ручку, он увидел, что вода сочится на ковер. Он был уверен, что весь пол туалета залит водой и потому не был поражен представшей картиной. Как и ожидалось, вода слоем в несколько дюймов стояла на полу. На ее поверхности видна была мелкая рябь. Как и ожидалось, вода натекла из раковины. Рябь на полу была в том месте, откуда вода просачивалась вниз на четвертый этаж. Не думая о том, что можно промочить ноги, Камея бросился к раковине. Это была, собственно, не раковина для умывания, а глубокая мойка предназначенные для того, чтобы мыть щетки и швабры. Камия склонился над ней, чтобы осмотреть. Кран букса на смесителе была плохо закреплена, и через зазор сочилась вода. Все бы не беда, вода стекала бы в раковину, и та не успевала бы наполниться. Проблема заключалась в том, что слив раковины был чем-то забит. Камия думал о том, как побыстрее уменьшить количество воды, выливающейся из раковины. Он не знал, что эффективнее сначала закрутить кранбуксу, потом прочистить слив или наоборот. Он попытался руками закрутить кранбуксу. Ничего не получилось. Зазор в результате только увеличился. В конце концов кранбуксу просто сорвало потоком воды. Блин. Сейчас перед Камией была не протечка, а перспектива настоящего потопа. Он попытался заткнуть образовавшееся отверстие, из которого хлестала вода, пальцем, но напор был слишком силен. Струи воды били в щеку между его пальцами. Брызги летели на лицо и на стены туалета. Дьявол! Каме осыпал оскорблениями эту чертову кранбуксу, как будто это было какое-то зловредное живое существо. В водах листало все сильнее, и Камия охватывала дрожь с головы до пят, от одной только мысли о том, что сейчас происходит на сцене. Больше всего ему хотелось убежать и бросить все на произвол судьбы. Затыкая одной рукой отверстие, Камия другой пытался прочистить слив. Это был теперь единственный способ как-то переломить ситуацию, вытащить грязь, которой забит слив. Он засунул туда палец и попытался извлечь содержимое. Длинная прядь осветленных волос зацепилась за палец. Так это были волосы. Волосы заткнули его, не давали стекать в воде. Камея попытался стряхнуть эту прядь, но как бы он ни тряс рукой, она не падала. Волосы оплели пальцы и липли к ним. Они казались живыми. Поняв тщетность усилий, Камио снова засунул палец в слив и продолжил извлекать оттуда волосы. Но сколько бы раз не повторял он эту процедуру, вода в раковине никак не хотела убывать. Он остановился на мгновение, чтобы вновь стряхнуть волосы. При этом он обернулся, посмотрел на пол и вздрогнул от удивления. Покрыв весь пол, волосы, извлеченные из раковины, извивались в воде, как морские водоросли. Их было столько, что не разглядеть было, какого цвета пол под ним. Поражало не только количество волос, но и их цвет. Масса переплетенных между собой прядей поражала невероятным разнообразием оттенков. Черные, желтые, каштановые, рыжие, розовые — все они перепутались между собой, образуя довольно неприятного вида месива. Эффект был настолько отталкивающим, что Камия старался не касаться волос ногами, приплясывая то на одной ноге, то на другой. В конце концов он примостился на краю раковины, хотя при этом его штаны промокли. Сидя так, он продолжал прочищать раковину. Он не мог понять, как такое количество волос могло оказаться в раковине для мытья швабр, щеток и тому подобного инвентаря для уборки помещений. Но хотя его воображения не хватало, чтобы представить, как подобное могло произойти, это было, в общем-то, совершенно неважно. Единственное, чего он хотел, это как-то совладать с ситуацией и спасти положение. Пусть даже он не получил в этот раз роли, Камея слишком долго был в этом коллективе, чтобы желать ему голодной смерти. Он просто хотел совести к минимуму тот ущерб, который эта протечка может нанести труппе. «Удастся ли?» Внезапно он услышал булькающий звук. Вода в середине раквина запузырилась, и там образовалась небольшая воронка. Вода начала просачиваться в нее. Хотя он видел, что кое-чего достиг, он не расслаблялся. Во всяком случае, он удвоил свои усилия. Тоненькой струйки воды было явно недостаточно, чтобы устранить протечку. Сначала надо было добиться, чтобы вода стекала в достаточных количествах, а затем установить на место слетевшую кранбуксу Только тогда можно будет сказать, что он справился с ситуацией. Окончательно очистив раквину, он переключил внимание на кран -буксу. Сначала он замер, решая, как сделать это получше. Напор воды был слишком силен, чтобы ему удалось как следует закрыть отверстие. Ему пришло в голову, что самое правильное вставить кранбуксу в отверстие и вогнать ее поглубже проволокой или чем-то в этом роде. Камия окинул взглядом уборную в поисках проволоки или чего-либо подобного и обнаружил, что это женская уборная. До сих пор он не замечал, что здесь нет писсуаров. Ему редко приходилось бывать в женских туалетах, но сейчас не было времени для праздных фантазий. Он открыл дверцу находившегося слева от него хозяйственного шкафчика. На полке он нашел запас туалетной бумаги, а внизу на полу несколько швабр и мусорных ведер. Он искал чего-нибудь вроде куска веревки, достаточно крепкой, чтобы удержать кран-буксу на месте. Согнувшись, он шарил по шкафчику в надежде найти хоть один обрывок. Рядом с мусорной корзиной он обнаружил свернутую в кольцо зеленую трубку, которая использовалась как шланг. Сперва он решил, что она слишком толстая и неудобная, чтобы удержать кранбуксу, но когда Камия взялся за трубку, она оказалась эластичнее, чем он думал. Он заключил, что может и это сгодится, и достал трубку из шкафчика. Кранбуксу унесло водой на дно раковины. Он выловил ее оттуда. Она напоминала отрезанную голову дракона с открытой пастью. Он вогнал ее в отверстие, из которого хлестала вода, и несколько раз обмотал резиновой трубкой, завязав тугим узлом. Убедившись, что кранбукса прочно сидит в отверстии, он стал заталкивать ее поглубже. Напор воды начал ослабевать. Больше ни капли не просачивалось ниоткуда. Поток иссяк. Камия издал глубокий вздох облегчения. Хотя это едва ли можно было назвать творческим достижением, он испытывал чувство выполненного долга. Если бы это был спектакль, он подумал о том, как он мог бы выразить свое удовлетворение на сцене. Прыгать от радости — это было бы глупо и банально, но и просто улыбнуться он бы не смог. Если бы он посмотрел сейчас на себя в зеркало, то увидел бы мужское лицо без всякого выражения. Если на то пошло, он все еще в совершенном изнеможении. В сущности, ему просто необходимо было отыскать зеркало, чтобы понять, как его внутреннее состояние отразилось на его лице. Он, как актер, должен знать, каково естественное выражение человеческого лица в таких ситуациях. Двумя швабрами убрав воду с пола, Камье расчистил себе дорогу к зеркалу. Он посмотрелся в него, и холодок прошел по спине. Он сам не мог сначала сказать, что именно вызвало такую реакцию. Это было на уровне не столько разума, сколько чувств, которые говорили ему, что здесь происходит нечто сверхъестественное. Никого не могло быть здесь, в помещении, где когда-то был дискобар уже два года как закрытый, и все же здесь чувствовалось какое-то не до конца осмысленное колдовство. Он удивился тому, что сам не замечал этого прежде. Конечно, его голова была настолько занята насущной проблемой, что он, видя, не замечал этого. Но как только он закончил заниматься протечкой, это само собой всплыло на поверхность. В зеркале он увидел двери пяти туалетных кабинок. Две слева, две справа были открыты. Дверь кабинки посередине была заперта, но дверь кабинки запирается изнутри, и кабинка может быть закрыта только если она занята. Другими словами, Ками обернулся и бросил долгий взгляд на закрытую кабинку. Казалось невероятным, что там кто-то есть. Свет был повсюду выключен, когда Камия вошел в помещение. В туалетах тоже была полная темнота. Камии пришлось зажигать свет. Ну и что же теперь делать? Он не хотел быть вовлеченным в какую-то необычную историю. Он уже сделал здесь все, что должен был. Он дважды слышал голос, приказывавший ему возвращаться на свой пост. И все же любопытство брало вверх и он не мог ему сопротивляться. В конце концов, любознательность для актера – свойство высшей степени желательное. Разве Хару всегда не твердил им это? камеа подошел поближе и ткнул в дверь ручкой швабры. Дверь не поддалась. Тогда он толкнул дверь рукой. Она была заперта изнутри. Он собирался спросить, есть ли там кто, но одумался. Это был глупый вопрос, а если кто-то в самом деле откликнется, его же удар хватит от ужаса. Решив обуздать свое любопытство, Камия начал понемногу отступать прочь от двери. Он говорил себе, что самое время возвращаться в звукорежиссерскую будку. Всякий раз, когда он делал шаг, пряди волос, которые он вынул из раковины, поднимаясь с пола, оплетали ноги, взбираясь по бедрам. Он до сих пор не замечал, что вода, которая запрудила туалет, текла. Она лилась под дверь закрытой кабинки, и оттуда куда-то еще в неизвестность. Из кабинки раздался шум спускаемой воды, и при этом звуки вся вода еще, оставшаяся на полу, убежала в эту кабинку, журча за запертой дверью. Камио замер, его тело напряглось с головы до пят. Кто бы ни был тот в кабинке, он закончил свои дела, Камия услышал металлический звук, это звякнула защелка, и дверь начала открываться. В проеме показалось что-то извивающееся, какое-то неопределённое, бесформенное, змеящееся черное существо. Напряженная тишина. Резкий крик вернул сознание Камия к реальности. Он был настолько погружен в свою игру, что не понимал, почему все до единого взгляда публики направлены на него. Он дышал своей атмосферой, атмосферой собственного спектакля. Часть четвертая. Через месяц после того, как труппа Каирин Мару выпустила «Акварели» свой тринадцатый спектакль, рецензии на него появились во всех ведущих театральных обозрениях. В целом они были хвалебные, но некоторые критики жаловались на слишком сложную структуру пьесы. Вот отрывки из нескольких наиболее значимых. Из ноябрьского номера ежемесячного театрального путеводителя. Я все еще не могу с уверенностью сказать, в какой мере это было сознательным ходом режиссера Кенсу Хару ввести в спектакль, как его составную часть, здания, в котором он ставится. Я все еще поражен уникальной техникой, которая позволила ему превратить все помещение в театральную сцену. Главный герой пьесы, конечно же, вода, хотя как раз в этом оригинального мало. Сам режиссер должен, видимо, признать, что он просто вынужден был ввести воду в спектакль, отдавая дань уникальной конструкции здания, известного в свое время как дискотека «Мефистофель». При всем том, это великолепно задумано, спектакль проходит одновременно на третьем, четвертом и пятом этажах, причем вода стекает сверху вниз, создавая для спектакля уникальный вертикальный стержень. Вероятно, непросто было небольшой труппе собрать на сцене такое количество воды, особенно если учесть, что в воде этой, по соображениям технического характера, должен быть обеспечен полный и стопроцентный сток. Но это отличительная черта Кенцо Кио принимать на себя такой вызов, ставить себе на первый взгляд невыполнимые условия. Кульминация пьесы – перформанс Каймиа, который в одиночку ведет битву, пытаясь совладать с протечкой. Как пример моноспектакля, его перформанс содержит потрясающие моменты, и все же непонятно, зачем он был выдержан в стиле ужастиков. В этом отношении сцена Каймиа скорее озадачивает. Из октябрьского номера – сценической галереи. Идея использовать свойства сцены сама по себе не нова. Разумеется, многие, если не все независимые трупы могут воспользоваться подобным приемом. И все же идея, использованная Кенцу Киохару, более сложна. Дискотека, известная как Мефистофель, была расположена на трех этажах, предназначенных для клиентов с различными вкусами. Каждый этаж имел особый стиль, привычный для постоянных посетителей. Киохару ставит одновременно три спектакля на трех этажах – третьем, четвертом и пятом. Объединяет эти три этажа один посредник – вода. Вода течет сверху вниз под воздействием силы тяжести. Даже в бетонном здании она находит свой путь, просачиваясь через тончайшую щель. Умелое использование воды в этом спектакле связывает три этажа одной цепочкой. То, что характеризует Кио Хару не только как режиссера, но и как умелого бизнесмена, это что цена билета зависит от этажа. У тех, кто посмотрел спектакль на третьем этаже, разыгрывается аппетит, и они хотят подняться на четвертый. А это подстегивает их посмотреть спектакль на пятом. Таким образом, чтобы понять, что случилось с человеком, появляющимся из залитого водой туалета, приходится купить билет на пятый этаж. Вот и получается, что каждый зритель вынужден посещать спектакль три раза подряд. Из зимнего выпуска ежеквартального журнала «Театральное искусство». Одна сцена почти превращена в бассейн, и вода брызжет и льется во все стороны осушать сушать ее потом – это наверняка сопряжено с большими трудностями, и все же результат стоит затраченных усилий. Я нахожу сцену с крашенными волосами, плавающими в воде, великолепный. Эффектное освещение придает их трепещущей плоти оттенок подлинно красочный и волшебный. Разноцветные волосы символизируют девушек, которые когда-то здесь танцевали. Хотя волосы знаменуют свой переход к сцене групповых танцев, нельзя не заметить, что публике не вполне дают понять, что собственно происходит. Спектакль, идущий на четвертом этаже, это явно недостаточное объяснение. А впрочем, изумительный контраст между тихим течением воды и мощными волнами танца отметают всякую надежду в объяснении. Если цель этого спектакля просто-напросто красота, мы признаем, что задача выполнена. Отметая все теории, я нахожу красоту в самой ненормальности этого мира.